Часть первая. Олег. Путь джедая. Глава первая. А с платформы говорят, это город Ленинград. «Ура! Олежек! Мы с тобой через неделю едем в Питер!» — крикнула из прихожей Марго. И знаешь, на каком поезде? На Сапсане. За четыре часа домчим. Не сказать, чтобы Олега сильно вдохновила эту новость, хотя ни он, ни Маргоша в городе на Неве еще ни разу не были. Он заставил себя оторваться от компьютерной игры, захлопнул крышку ноутбука и спросил сестру, Но что туда, одних родители отпустят? Ну да. Марго вошла в комнату и уселась рядом на диван. Посадят в поезд, а там папин институтский друг дядя Саша встретит. У них квартира большая, всем места хватит. Будут нас в Эрмитаж и другие музеи водить, в Петергоф. И царское село свозят, Соборы всякие покажут, Белые ночи у них там, красота. У папы с мамой отпуск не скоро, ты же знаешь, А в Москве летом тухнуть хуже не придумаешь. «Почему обязательно тухнуть?» — подумал Олег. «Вечно она судит по себе, у кого-то, может, и тут». Неплохая тусовка. Кто-то, может, только-только воркаутом начал заниматься, и вот-вот офицерский выход силой научится делать. Да что с ботанки взять? Одна-единственная подруга у нее Маринка, да и та в точности такая же батанка. Кому и на что сдался этот Питер с его дурацкими музеями, И белыми ночами. Но сказал он другое, как можно более иронично. «Круто!» «Я просто вне себя от радости, Маргоша». «А на сколько поедем?» «Обратные билеты еще не заказывали, пока тядя Саша с женой от нас не устанут. Я так думаю». «А дети у них есть?» «Есть вообще-то». Хитро улыбнулась Марго. «Дочка, дочка Лида, твоя ровесница». «Ну вот, надо, конечно, сестре опять намекать, что я ее на год младше. Может, еще добавит, и учится так же, как ты на одни тройки». «Отличница, между прочим, в отличие от тебя», сказала Марго. «Спасибо, сестренка, ты суперский образец доброго сестричества, или как там это называется. Короче, сама доброта и братская любовь». «Она, небось, на лето куда-нибудь на юга рванула», продолжил Олег выведывать информацию. «А вот и нет. Как раз она-то и будет нашим главным экскурсоводом». Лида помешана на истории своего родного города. Еще лучше шастать по городу в сопровождении двух заучек. Зашибись, какая жизнь. Симпатичная хоть это, твоя Лида, или крокодилица очкастая, как можно более небрежно, спросил Олег. Но сестра все сразу просекла и подленько заулыбалась. О юный сей амурный возраст», — процитировала она какого-то одной ей известного поэта, — «скоро сам увидишь, а можешь посмотреть в Фейсбуке через мой профиль, я ее уже зафрендила». «А откуда этот дядя Саша вообще выплыл? Я что-то про него раньше не слышал». «Ну, он после института женился на Петерчанке и переехал жить жене». Ее, кстати, тетя Анжела зовут. Они с нашим папой друг друга потеряли, а недавно нашли через интернет. «Нифига себе имичка, Тетя Анжела!» Засмеялся Олег. «Слушай, сестрила, будь другом. Сунь в микроволновку чего-то мама наготовила. А я уровень да пройду и приду. Лучше б книжку какую почитал», — укорила его сестра, — и отправилась на кухню. Сапсан ехал так быстро и плавно, что убаюкивал. Вот Олег и прикорнул. А потом, как в детском стежке, «А с платформы говорят», «Это город Ленинград». Он мигом проснулся. Добро пожаловать, в город «Добро пожаловать в город Ленинград, столицу Российской Федерации», повторил громкоговоритель на платформе. Нет, Олег не ослышался. Голос из динамика произнес именно слово «Ленинград». «Чего это, не с дуба рухнули?» — толкнул он сестру локтем. Его, кажется, лет уже 20 или тридцать, как в Санкт-Петербург переименовали. И почему? Столица. В расширенных глазах Марго явственно читалось удивление. «Я это, Олежек, только что проснулась. Это первоапрельская шутка, что ли? Какое первое апреля? Июнь на дворе. Мы, наверное, в советское время попали. Помнишь фильм "Мой из будущего»? Вот как там. Включи мозги. Мы с тобой в Сапсане сидим. В советское время таких крутых поездов не было. И столичного статуса Питер лишился в 1918 году. Еще когда был Петроградом. Ведь может же, если захочет, мыслить разумно. Даром, что девчонка. В общем, так взял Олег управление ситуацией в свои руки. Будем считать, что у них там кто-то похулиганить решил. Или с перепою чудит. Действуем в штатном режиме. Берем вещи, выходим на платформу. Там нас дядя Саша встречает и везет к себе домой. Окей? Дядя Саша оказался полноватым добродушным мужчиной, похожим на Евгения Леонова, с небольшой лысинкой на голове. «Вряд ли у такого дядечки дочка будущая мисс Россия», скептически подумал Олег. Посмотреть Лидии на фотографии в Фейсбуке он так и не удосужился. «А тетя Анжела на работе?» щебетала Маргоша, пока они выходили из московского вокзала. «Так я и думала. А вы нарочно отпросились уйти с работы пораньше, чтобы нас встретить?» «Понятно. А Лидочка уже экскурсионную программу составила?» Дядя Саша погрустнел и вздохнул. «Я буду вас по музеям водить». Сказал он таким голосом, как будто пытался сдержать слезы. По выходным и еще отгулы возьму. — А что с Лидочкой? — испугалась Марго. — Мы же с ней еще вчера вечером в Фейсбуке общались. — В Фейсбуке-то это да, это она любит. А вот по музеям ходить моя дочка больше не может. Разве что в летающем корыте антиграве. Олег посмотрел на сестру округлившимися глазами. Свихнулся дядя Саша? Или под наркотой? Ничего хорошего это летающие корыто антиграв не предвещает. Марго опять проявила верх сообразительности и стала подыгрывать папиному другу с психами спорить, ведь... «Ни в коем случае нельзя. А дорого стоит взять на прокат это корыто-антиграф?» С серьезным видом спросила сестра. Не узнавал пока. Как-то неожиданно это все навалилось. А куда деваться? Дочка уже достигла возраста свободной расовой идентификации. Вот и сама определилась». «Как Майкл Джексон, только наоборот», — шепнул Олег сестре, чуть под отстав от дяди Саши. «Сменила белый цвет кожи на черный, а в корыте, потому что у нее после операции ноги отнялись. У Джексона тоже, я читал, нос отваливался». «Не болтай глупостей», — пихнула Марго брата локтем. Вот и наша машинка, указал тем временем дядя Саша на дорогущий с виду прилизанный кабриолет. Не антиграф, зато на волшебной тяге. Да что я хвастаюсь. У нас в Ленинграде уже почти весь транспорт на чистую энергию перевели. Дешево и сердито. Я слышал, что и в Москве бензиновые двигатели вот-вот запретятся. В рамках программы РНРЧС, недаром строят кучу новых энергозаправок. Но наша-то столица, понятно, впереди всей страны идет. Будущее! Хором прошептали Олег и Марго. Будущее! Тетя Анжела, стройная моложавая блондинка, уже была дома и готовила ужин. Марго взялась ей помогать, а Олег сидел за кухонным столом и вдыхал ароматы готовящихся блюд. Как ему хотелось залезть в интернет, чтобы узнать, в каком году они очутились. Но его ноут остался в Москве, а просить чужой было неудобно подлый смартфон упорно отказывался находить как мобильную так и домашнюю Wi-Fi сеть дядя Саша убежал в супермаркет за свежим хлебом и прочей снедью Марго и тетя Анжела говорили о всяких пустяках и Олег тихонько вышел из кухни и прошелся по квартире им с сестрой выделили каждому по комнате рюкзаки стояли еще не разобранные. Дверь в спальню хозяев была открыта, Олег зашел туда и обнаружил на полочке фотку дико симпатичной улыбающейся девчонки. Она стояла рядом с тетей Анжелой и дядей Сашей на фоне статуи льва. Нет, ни капельки Лида не была похожа на очкастую крокодилицу, скорее на будущую «Мисс Россия». Что же такое с ней произошло за последнее время? Неужто действительно сменила расовую принадлежность? В комнату вошла Марго в фартуке и с разделочным ножом в руке. «Я узнала, какой сейчас год», — прошептала она. «И год, и число. Те же, какие были, когда мы утром выезжали из Москвы». «Параллельная реальность». Выдавил из себя Олег. «Надо было на обычном скором ехать, а не на этом зверском чуде техники. И смарт тут не пашет нифига. Я пойду, а то тетя Анжела удивится, куда я пропала. А ты на кухню возвращайся. Будем делать вид, как будто нас ничего не удивляет». «Ну да, как у Летова. Все идет по плану. Главное, этот их Ленинград — Случайно Питером не назвать, хотя его и в советское время некоторые Питером вроде называли. — Ну ты где там, Маргаритка наша? — раздался жизнерадостный голос тети Анжелы. — Куда ж ты нож утащила? — Иду, тетя Анжела! — откликнулась Маргоша и побежала на кухню. Стол накрыли в гостиной. Тетю Анжелу, похоже, не очень беспокоила странная судьба дочери. За едой она весело болтала о том о сём. А вот дядя Саша каждый раз тяжко вздыхал, когда речь заходила о Лидочке. Наконец Олег не выдержал и напрямую спросил, где сейчас Лида, и когда они с ней увидятся — хотя Марго пыталась пихнуть его под столом ногой. «На дне не вы сейчас. Скорее всего, наша дочура», — вздохнул дядя Саша. «Или в Финском заливе плещется», — добавила тетя Анжела. «Сейчас же каникулы, а с осени будет на дизайнера обучаться, водные шоу помогать оформлять». Нехорошая догадка кольнула Олега в самое сердце. Вдруг Лида больше не человек? — А она разве свои свежие фотки в фейсбуке не выложила? — удивилась тетя Анжела. — Вот шалунья хотела вас поразить своей новой внешностью. — А я думаю, что это у вас такие лица удивленные? — Саш, ты что им не сказал? — повернулась она к мужу. «Я думал, все все знают. Откуда ж я мог знать, что она такая скрытная стала?» Начал оправдываться дядя Саша. «В общем, в русалку превратилась наша Лидочка», объяснила тетя Анжела. «Еще и месяца не прошло. Подала заявку, прошла психологические тесты, затем посвящение. Теперь у нее жабры, И рыбий хвост. Так бывает. Душа при рождении попадает не в то тело. Почувствовала тягу к воде, Стала разбираться в себе. Психологи подтвердили, Душа у нашей дочки русалочья. Ну, а дальше дело техники. А папа наш на нее дуется. То есть сама по себе превратилась в русалку вырвалась у Марго. На лице тети Анжелы отобразилось легкое удивление. Ну, не то чтобы сама по себе, а с помощью волшебной энергии. У нас в Ленинграде лучшие в мире институты по ее изучению и применению. Уже людей в тролли научились переделывать. Добровольцы нашлись, Представляешь? И она звонко расхохоталась. Олег понял, что сестра прокололась и начал выкручиваться. «Да у нас в Москве тоже неплохо переделывают. Просто Маргоша не совсем в теме. Она другими материями интересуется. А когда мы сможем Лиду-то увидеть?» «Завтра утром вы с Лидусей увидитесь», — ответила тетя Анжела. «Я-то с утра пораньше на работу». У нас начальник строгий, а Саша уже отгул выпросил у себя в конторе. Так что вы завтра первым делом на него.